Часть первая. Второй я. Глава 1 Москва. Наши дни. Григорий Алексеевич. В понимании нормального человека пятница – это грядущие выходные. Всегда. Пятница? Значит, осталось дотерпеть еще несколько часов и... И тебя ждет свобода. не больше, ни меньше. Вот-вот стрелка переберется за заветную отметку. 17.00. 18.00. У кого как. И ты свободен, как в песне Валерия Кипелова, словно птица в небесах. И это Григорий Алексеевич видел каждый день. Поверьте, Григорий Алексеевич знал, насколько люди ценят этот день. Каждый божий день он наблюдал за процессом прихода и ухода на работу. И еще бы, кто еще чаще наблюдает за ним, чем охранник на входе в бизнес-центр? Вот и сейчас, стоя у входа возле турникета, он только кивал. глядя, как молодые парни и девушки покидают бизнес-центр, прикладывая пропуска. Вот, 17.00, и началась волна до свидания. Он, как обычно, стоит возле турникета, в то время как толпа движется на выход, и он слышит извечное «до свидания, до свидания, до свидания». Молодой охранник Олежка, вечно сидящий в будке в компании своего смартфона, иногда только недовольно ворчит на эту тему. «Ну что вы все со мной здороваетесь и прощаете? У вас тысячи человек в здании. Вы вообще знаете об этом? Ну вот, каждый раз, а? Чего он не имется -то? Григорий Алексеевич кивает, слушая его. Но в глубине души ему всегда нравился этот процесс. Сам не зная почему, он любил выходить в турникетах на первую и вторую волну Так он называл про себя интервалы с 17.00 до 17.15. И с 18.00... до 18.15, 18.20. Именно в эти интервалы он смотрел на толпы счастливых людей, покидающих свои рабочие места. Разумеется, самой счастливой была пятница. Но улыбки на лицах он видел и в другие дни. Не такие яркие, но все же. У Григория Алексеевича рабочая смена 2 на 2, поэтому пятница в его работе нет. Есть либо смена, либо выходной. Знаете, я вряд ли начал бы рассказ про Григория Алексеевича, если бы его выходной ограничился пивом возле телевизора и походом в Икею в компании жены и детей. Дело в том, что Григорий Алексеевич несколько нестандартно проводил свои выходные. Вот и спустя несколько часов, когда его с Олежкой пришли сменить Паша с Егором, Григорий Алексеевич подумал, что его ждет очередной нестандартный выходной. Эти два дня он не проведет с банкой пива и футбола. Эти выходные И еще один этап этап подготовки всю дорогу до метро олешка не отлипал от телефона уже подходя к станции григорий алексеевич дотронулся до плеча парня олег столпы едешь ой тот уклонился и поправил сумку на плечи спасибо мы подошли что ли уже да ты все из телефона не вылазишь покачал головой григорий алексеевич да я новое приложение скачал тот показал экран С тёлками знакомыми. Тут вот надо вроде как сердечко ставить, если она тебе понравилась, а крестик, если нет. И? Ну, вроде как, если и ты, и она сердечки поставили, то типа можно переписываться там, общаться. а, -а, -а протянул Григорий Алексеевич. А зачем? Что зачем? Зачем в телефоне -то? Вон сколько их, к любой подходи. Пожал плечами мужчина. Алексеевич, ты просто старый, хмыкнул Олег. «Нафига мне так знакомиться, если приложуха есть?» «Не знаю». «Забей». Олег достал проездной и приложил к турникету. «Я, может, свою личную жизнь обустраиваю». «Вот у тебя дочка, сколько лет?» «Маша 12, Ольге 15», ответил Григорий Алексеевич. «Вот. Может, и мать моих детей сейчас в этом айфончике», ткнул парень в экран. «Главное сердечко поставить. Понял?» Григорий Алексеевич не понимал Олешку. Почти никогда. В свои 48 он никак не мог понять этого парня. Не потому, что считал себя старым по сравнению с ним. Просто не понимал. Он хорошо относился к нему. Но каждый раз в диалоге с ним ему казалось, что Олег какой-то другой. Неправильный с его точки зрения. Вроде нормальный молодой парень. Но не такой. И все вот. Впрочем, Григорий Алексеевич давным-давно для себя решил, что не будет осуждать или полицать других. У него своя жизнь. Ехать ему по прямой от речного вокзала до Алматинской ровно 57 минут. Но с задержками обычно выходил час, плюс пять минут. В это время Григорий Алексеевич занимался самообразованием. Когда Олег выходил через пару станций на войпы, он доставал из своей сумки на плечи ноутбук. Старый раздолбанный Асус все время гудел и пыхтел, вот-вот, грозя отбыть в мир иной. Но все же вполнял, свою функцию. Он подключался к бесплатной сети Wi-Fi и давал охраннику возможность повышать свою квалификацию. Нет, это не были курсы английского Петрова или очередные бесплатные семинары, как заработать на Форекс. Григорий Алексеевич пользовался интернетом для совершенно иных целей. Вот сейчас метрополитен снова проекламировал ему какие-то презервативы и появилась новостная строка в которой как мэр Москвы Сергей Собянин опять открыл что-то там. Какой неугомонный, каждый день что-то открываем, хмыкнул про себя охранник. Григорий Алексеевич был далек от политики, но полагал, что это часть пиар-хода по укреплению рейтинга мэра. Куда уж проще. Заходишь такой в метро, хочешь подключиться к интернету, но перед этим изволь прочитать, как твой мэр делает город лучше. Идея простая и хорошая. Правда, перед этим надо еще несколько секунд смотреть рекламу презерватива. Это пиарщики, наверное, они учли. Заплатив свою цену по получению бесплатного интернета, просмотр рекламы, Григорий Алексеевич стал вбивать поисковую строку YouTube строчку «Фрэнк. Мир против». Сегодня у него по плану Фрэнк, и это часть его подготовки. У него есть в среднем час до алма на ознакомление. потому что дома интернета у него никогда и не было. Впрочем, как и семьи. У него не было ни Машеньки, которой недавно исполнилось 12, ни от личницы 15-летней Ольги. У него не было ни семьи, ни близких. Григорий Алексеевич не знал, правильно ли он делает, рассказывая про свою вымышленную семью Олегу и другим коллегам по работе. Он действительно с улыбкой доставал скачанное из интернета и распечатанное возле метро фото. и продавщицы из ларька с пасхудом. Продавщица Светка улыбалась и говорила, что у дочери и его глаза. Григорий Алексеевич рассказывал Олегу, как смотрел матч Барса и как жена его пилила за какую-то мелочь целый день. Рассказывал, как много денег уходит сейчас на семью и сколько нужно, чтобы просто одеть ребенка в школу. Григорий Алексеевич врал. Он никогда особенно не старался, чтобы казаться похожим на остальных. Он хотел выглядеть в глазах других таким. Здоровенный мужик с уже седой бородой, в форме охранника с извечной сумкой на плечи. Неудачный, который к 47 годам не достиг ничего, кроме как возможности дать возможность пройти по своему пропуску мальчишке-курьеру, принесшего пиццу на третий этаж в турфирму. Он хотел быть похожим на такого человека. Нудная жена, умница дочери, но пустая, бесперспективная работа Он старался полностью соответствовать, чтобы все верили. На самом деле, Григорий Алексеевич не особенно любил пиво, никогда не смотрел футбол. И если быть до конца честным, не особенно мечтал о семье. Он хотел, чтобы придуманная для остальных жизнь была его единственной странностью, потому что других своих странностей он иногда боялся. Он хотел, чтобы этот придуманный в его воображении показывал ему, каким бы он мог стать, какой могла бы быть его жизнь. Но этого уже никогда не произойдет. Это была лишь одна странность этого взрослого и, в общем-то, неглупого мужчины. По-настоящему странным и жутким было другое. Этот 47-летний здоровый мужчина, скромно стоящий, наказавшимся с крохотным его могучих руках ноутбуком, лелеял мечту. Его мечта была простой и жуткой одновременно. Он хотел умереть. Не торопитесь делать выводы. Ведь он хотел умереть не просто так. Он хотел умереть на деньги. Утро выходного дня начиналось у Григория Алексеевича с разминки Под разминкой подразумевалась трехкилометровая пробежка по парку наперевес со здоровенной кувалдой. Прохладным октябрьским утром здоровенный мужчина с бородой и кувалдой в старом спортивном костюме бегал по лесу. уже несколько лет подряд. К слову, жители уже пару раз вызывали полицию, чтобы остановить бегуна. Настолько жуткое впечатление тот производил. Каждый раз прибывшие патрульные проверяли документы, неодобрительно качали головой и отпускали странного спортсмена. В последний раз молодой лейтенантик только сказал. «Гражданин Дубровин, ну вы бы хоть, не знаю, сумку что ли под свою кувалду носите?» «Сделаю». кивнул Григорий Алексеевич, закинув кувалду на плечо. «Ну не могу, я без кувалды бежать Мне еще по шине бить не. Завтра же в полиэтилен заверну». «Надеюсь», вздохнул лейтенант и протянул документы. «Бегите, гражданин Дубровин, бегите». «Спасибо, побегу». Григорий Алексеевич забрал паспорт и снова побежал. Молодой лейтенант посмотрел след удаляющейся фигуре и только еще раз покачал головой. В глубине души Григорий Алексеевич понимал, что он странный, но уже давно смирился с этой мыслью. Люди пытаются что-то в себе изменить, что-то поменять, стать лучше. Но гражданин Дубровин уже для себя решил, кто он и чем хочет заниматься до конца жизни. К слову, эта самая жизнь ему нравилась. В глазах коллег он был среднестатистическим, обычным человеком, одним из многих. Но ему куда больше нравилась его вторая. Настоящая сущность. Бегущий по парку мужчина с седой бородой и лишним весом уже несколько лет был известен в узких кругах подпольных и легальных боев без правил. Как мощный, грубый, не очень техничный, но колоссально сильный физический боев по прозвищу Дуб. Для Григория Алексеевича Дубровина не было понятия пятницы. Его жизнь разделилась на этапы. Рабочие дни в должности охранника огромного бизнес-центра для него были не больше, чем восстановлением после выходных. А выходные, в свою очередь, делились на два вида – подготовка или турнир. Эти выходные – очередная подготовка. Вот уже который год он упрямо встает в 6 утра, берет свою кувалду и бежит в парк. В глубине парка он где-то год назад поставил турник и притащил огроменную шину от КамАЗа. После пробежки он еще с полчаса будет работать на турнике. и минут пятнадцать колотить тяжеленной кувалдой по камере. Григорий Алексеевич понимает, что должен быть готов. Спустя несколько дней его ждет казанский турнир А-1. Кто знает, может быть он умрет именно там. А может это произойдет еще через две недели на командном чемпионате по боксу в Краснодаре. В местной команде Крэйзи Фриттер травмировался супертяж, и хотели снять с турнира, если бы Дуб, не согласился приехать и выйти на замену. Пока еще Григорий Алексеевич не знает, на каком из турниров он умрет, но точно уверен, что так и будет. А пока он снова берет кувалду в руки и бьет. Глядя на свою жизнь, он понимает, что, пожалуй, бить у него получается лучше всего.